Сева Сотх без обмана, книга 4, глава 1. Позволю себе категорически утверждать: Я не идиот. Все странности, которые я видел вокруг себя и Хидаусана во сне и наяву предоставляют возможность сделать вполне определенные выводы. «Все камни встали на свои места, оригами завершено, кусочки пазла сложились». Дедуктивный метод Холмса Сана утверждает, что Хидео Сан — китсуне. «Воришка, великолепный лжец, можно сказать, что и трикстер, дамский угодник, к какому женщины так и падают в объятия сами, практически не стареющий». Если бы не печальные события при хиросимской бомбардировке, то, может быть, доживший бы и до наших дней, имеющие особенные отношения с огнем, не они ли помогли выжить при взрыве атомной бомбы? Постоянно мелькающие поблизости рыжие лисы, приводящие в итоге к сокровищам, так и влезающие в мысли упоминания о богине Инари, которая ранее меня ни капли не беспокоила». ну, разве что как важная часть национальной культуры, и множество мелочей, перечисления которых главный вывод никак не изменит. Пожалуй, я мог сказать все это себе еще летом, фактов уже тогда хватало, но запаздывало принятие мистической картины мира, несовместимое с моим обыкновенным материализмом, я всего лишь боялся признать очевидное. Нормальная человеческая реакция на то, чего не должно быть Не замечать, делать вид, что странностей не существует И кто же я получается такой? Моя любимая манга утверждает, что человек с девятихвостым лисом внутри называется Джин Чурики. Ну то есть не только с лисом, а с любым хвостатым зверем Но это уже особенности сюжета и мироустройства Наруто не имеющий отношения к окружающему меня материальному миру. Если продолжать следовать истории, рассказанной гениальным Кишимото Самой, мне следует медитировать под водопадом, пока не столкнусь лицом к лицу с тьмой внутри себя, с которой потребуется сначала сразиться, но затем помириться, подружиться и принять друг дружку. Ужасно глупо себя чувствую, на полном серьезе рассуждая о материях, которым место в фольклоре. И ведь не посоветуешься ни с кем, отправят в больницу голову лечить и будут пичкать таблетками, пока не то что хидаусана, но и самого себя не забуду. Накрыли меня размышления о сущности темного попутчика на собственном рабочем месте в кратком перерыве между описанием пользовательского интерфейса регистрации в системе нового резюме и продолжением попыток выявить нечестных сотрудников при помощи статистики. Пока что не очень результативных, но я стараюсь. Что делает современный человек, столкнувшись с вопросом, на который не знает ответа? Я в таких случаях иду за помощью в интернет. Припомнив все об информационной безопасности и сетевой гигиене, что рассказывала мне Махараджако, служебным компьютером для личных целей пользоваться не стал. А то вызовет меня к себе служба безопасности корпорации, предъявит распечатку запросов из кэша-браузера и объясняйся, почему на рабочем месте читаешь про всякое странное и мистическое, когда твоя задача диаметрально противоположная — писать документацию. Воспользовался личным смартфоном, для того он и нужен Через режим инкогнито, не оставляющий следов в истории браузера И доверенной анонимной прокси Я прилежный ученик, гупта сенсей может мной гордиться На вопрос, что делать, если ты одержим духом китсуне Поисковик ожидаемо ответил целым ворохом информации С ссылками на научные работы посвященные японской мифологии и фольклору а также рекламой манги разной популярности и свежести рейтинг лучших аниме про кицуне и демонов советы побольше отдыхать так как галлюцинации являются одним из частых симптомов профессионального выгорания заглянул в явно любительскую статью с многообещающим названием развенчание мифа об одержимости кицуне Ее автор перечислял всем известные симптомы бешенства, такие как гидрофобия, немотивированная агрессия, слюноотделение, судороги, жар, чувствительность к свету и звукам, после чего утверждал, что именно этот набор в древности принимали за проявление лисьей сущности. «Замечательный пример материалистического взгляда на мир, какового и я долгое время придерживался». хотелось бы и далее его придерживаться, хотя бы потому, что из всего перечисленного у меня один лишь периодический жар и имеется. Летальный исход же, какой при бешенстве в случае отсутствия вакцины неминуем, объяснялся тем, что дух выжег свою жертву изнутри. Инкубационный период у болезни длится от 20 до 90 дней, в редких случаях до года. «Пожалуй, мне на всякий случай стоит пойти и сделать себе курс прививок, раз уж вокруг меня постоянно лисы мелькают». Еще одна научная работа говорила об китсунецуке, ожидаемо как о психическом расстройстве, а также культурном феномене. Диагнозе, которому согласно результатам наблюдений, были подвержены исключительно женщины и в большинстве случаев из самых низов общества. Именно были, так как диагностировали их жрецы и шаманы, а не современные медики. В наши дни зафиксированы случаи до докрайности редки. В психиатрических клиниках Японии содержится всего несколько пациенток, считающих себя лисицами. Мужчины ни одного, не только сейчас, но и за всю историю наблюдений. Не буду возмущаться сексизмом. По правде, мне и самому милее образ идеальной лисы-вайфу, а не жуликоватого мошенника, стремящегося всех вокруг обмануть. А Киры? Ну а кем же еще ее считать в свете озвученной самому себе гипотезы? И только в самом низу третьей страницы поисковой выдачи я увидел заголовок «Признаки одержимости духом зла вредной лисицы и гарантированная помощь в избавлении от проклятия». Пять признаков, что вы одержимы кицуне. Первое. Изменение характера и поведения. Вы начинаете действовать не как обычно, проявляете хитрость, склонность к обману или неожиданным вспышкам агрессии. Люди замечают, что вы стали слишком уверенным или таинственным, словно кто-то вами манипулирует. Второе. Необъяснимая тяга к лисам и их символике. Вас начинает привлекать изображения лис, их фигурки или даже реальное присутствие этих животных. Вы чувствуете, что не можете отвести взгляд от статуи Китсуне в храме Инари или рисунков на свитках. Третье. Физические симптомы без медицинских причин. Чувство жара, особенно в районе груди и головы, может сопровождаться головокружением, бессонницей или чувством двойного сознания, как будто внутри вас кто-то спорит с вами. Четвертое. Необычные способности или ощущения. Вы внезапно проявляете сверхчувствительность, можете почувствовать ложь, предугадывать чужие поступки или даже слышать странные звуки. Иногда люди отмечают, что у вас меняются глаза, становясь пронизывающими или звериными. Пятое. Постоянные странности вокруг вас. Лампочки перегорают, когда вы входите в комнату, животные начинают вести себя беспокойно, а сны о лисах становятся все более яркими. Эти явления ощущаются, как мистическая связь с чем-то сверхъестественным. Не стоит игнорировать любой из признаков. Лучше перестраховаться и обратиться к профессионалам, даже если это окажется простым совпадением, и ваш электрик подтвердит, что лампочка сгорела от перепада напряжения. Не позволяйте злому духу украсть вашу жизнь. Обратитесь за помощью уже сегодня». Свет и Нари, частная практика изгнания духов и очищения, избавит вас от любых проблем мистического толка. Вы имеете право задать логичный вопрос, а почему бы мне не обратиться в храм, там помогут бесплатно. Во-первых, храм обязательно затребует подношения немалых размеров, сопоставимое с оплатой труда медиума. Во-вторых, святилища инари помогают лишь в общих случаях, но они не решают уникальных проблем, с которыми вы можете столкнуться. Обряд в храме может быть формальным и недостаточным. В 70% случаев дух после него продолжит находиться поблизости от вас и вселится снова при удобном моменте, уже будучи обозленным недавней попыткой изгнания». Стоит ли так рисковать, когда свет Инари дает гарантию 99,9% вероятности на ваше возвращение к нормальной жизни? Оставьте заявку на сайте через электронную почту mailsobaka.inari-hikari.gp или по телефону, либо приезжайте в наш офис. Номер телефона, адрес в Токио, в районе Сетагая. Объявление показалось мне откровенно мошенническим. Хедаусан мог бы написать точно такое же для одной из своих афер. Провести процедуру изгнания, взять деньги, и когда возмущенный клиент вернется с жалобой, сказать, что тому не повезло попасть в одну десятую процента неудачников. Но есть второй способ, более сложный и трудозатратный ритуал, оцененный на порядок дороже, так как медиум станет в нем рисковать собственной жизнью, заключая злобного духа в себе. Однако при всей неоднозначности текста есть несколько привлекающих моментов, которые стоит учесть. Первое. Симптомы описаны внезапно точно. Странные сны. Приступы повышения температуры, изменения характера, поведения животных. Дандо Сама меня, правда, никогда не любил, но можно найти объяснение, например, в том, что подхватил одержимость я еще будучи школьником, но коварный лист до поры до времени дремал, ждал, пока я отщаюсь настолько, что приму его помощь и не буду протестовать. Разве что с лампочками промашка, но это слишком незначительная деталь». Может статься так, что перегорать обязаны классические лампы накаливания, давно уже уступившие свое место современным галогеновым и светодиодным. То есть, кто бы объявление не написал, он разбирается в теме, и его стоит рассматривать, как обладателя полезной информации. Второе. Поразительное сходство с повадками Хидео Если принимать его за лиса проказника... то и на владельца рекламы необходимо хотя бы попытаться посмотреть с той же перспективы, как на такого же одержимого, как и я сам, человека с теми же проблемами. Ну и как здесь удержаться и не познакомиться? Третье. Велик шанс, что это самый обыкновенный мошенник без мистической подоплеки. И что же, мне в таком случае позволить ему обманывать людей на деньги? Кто-то, у кого проблемы с духами настоящие, из-за него не обратиться в храм. Самому смешно о том, что думаю о подобных материях на полном серьезе. Обманщика стоит разоблачить. И нет, не сдать полиции. Увы, на доверие к стражам порядка подорвано не только тем, как они со мной обошлись, Но и фактом того, что некоторые любительницы красных платьев имеют связи, чтобы замять уголовное дело о краже со взломом. Есть у гипотезы содержимостью еще и очевидный изъян Тика Тян. Вижу я в сестре те же нехорошие склонности, какие у меня с появлением Хидаусана возникли. Может быть, у нас с ней генетически обусловленная уязвимость к одержимости потусторонними силами. Глупая версия От странных мыслей отвлекла вибрация телефона Цуцуи Мияби «Макота, поздравь меня! Я получила повышение, теперь стану кадровым делопроизводителем и оформлять командировки вместо Идзи-сан. Больше у тебя никогда не будет проблем с местами в гостинице. Ни у кого не будет, так как я не допущу произвола. Обещаю!» И зарплата у меня станет намного выше. Правда здорово? Нии Домокота. От всего сердца поздравляю. У большинства мужчин Аканы Групп сегодня траурный день, так как самая красивая женщина в компании больше не будет радовать их взгляды во время экскурсий по зданию. А у меня, наоборот, день радостный. Моя девушка будет сидеть в теплом кабинете, а не гулять целыми днями по коридорам под кондиционерами и сквозняками. Суцуи Яби. Мне уже нашли замену. Я слышала, как новенькая стажер настолько красива, что мужчины падают, когда она проходит мимо. Некоторые злые языки говорят, что меня повысили как раз потому, что нашли замену, которая лучше по всем статьям. Нейда Макота. Каноха Насакуэ Химе, богиня цветущей сакуры, решила спуститься с вершины горы Фудзи, чтобы работать в нашей корпорации. Ее ждут плохие новости. Ни по одной статье она с тобой не сравнится. Цуцуи Мияби. Листец, но все равно люблю тебя. Ладно, пока, мне надо еще маме сообщить. Продолжит ли она меня любить, если медиум из токийского пригорода избавит мне еду от темного попутчика. До того, как приключилось, цитируя рекламу изменения характера и поведения», мне и помышлять о том, чтобы хотя бы заговорить с подобной девушкой не стоило. Или этот внутренний голос сейчас принадлежит не мне, а злому духу, ловко вклинившемуся в мысленный монолог и имитирующий меня? Что же, мне теперь и самому себе не доверять?» Любит ли Миябетян вообще именно меня, а не пробивающегося наружу соблазнителя Хидаусана? Вот эта неуверенность, она точно исконно моя, совершенно ненужная. Поупражняюсь в казуистике. Предположим, что борец с духами самый настоящий, ритуалы у него действенные, а Хидаусан не настолько уж и силен, все девять хвостов не отрастил. Иначе зачем ему драпать от жалких тюремных надсмотрщиков при побеге вместе с Акиямой Куном? Вообще-то, по мифам, на каждый хвост кицунэ требуется сто лет, примерно столько мне и приснилось. То есть речь идет о двух-трех хвостах, что по меркам лисьих духов, наверное, мелочь? Довод против. Я не знаю, первую ли ипостась кицунэ наблюдаю во сне, и сколько тел он уже успел поменять. не владею вообще никакой информацией о гипотетической процедуре возникновения одержимости. Итак, медиум из Сетагая успешно избавляет меня от соседа. Что будет дальше? Не со мной, я всего лишь вернусь к обычному скучному существованию, какое в целом меня устраивает, особенно если Мияби никуда не исчезнет. Но что с Хидэусаном? Коварный лис найдет другую жертву, Вот что кого-то без моих твердых моральных принципов, какого-нибудь школьника с неокрепшей психикой, легко поддающегося соблазнам. Чудовище, подобное моему личному мистеру Хайду, попросту сломает своей жертве жизнь и принесет множество вреда другим невинным людям. И только кто-то подобный мне, человек без ненужных амбиций, способен удержать его в узде. Прими моё уважение, Хидаосан. «Если это ты нашептал мне мысли о моей исключительности, ты попал в самое яблочко-мишени. У скучных бухгалтеров тоже есть гордость. Не буду я от тебя избавляться. И не только из-за страха того, что снова стану прежним одиноким, бедным и стеснительным, но и понимая важность своей миссии. Буду следовать пути, указанному Кишимото в манге. Подружусь с тьмой внутри себя и перевоспитаю». Ну или сошими сегодня за обедом были слегка несвежими, вот и случилось помутнение. Лезут в мозг совершенно дурацкие идеи. Но адрес такийского ловца духов я все равно записал. Будет удобный случай, навещу и выведу на чистую воду. Даю семь шансов из десяти, что он не больше, чем мошенник, дурящий головы доверчивым домохозяйкам. Не натравить ли на него Кагишуга? Пусть, нажитые нечестным путем средства, отправятся к сиротам. Телефонный аппарат снова завибрировал, привлекая внимание к тому, что в влайн кто-то пишет. «Может быть, папа, благополучно освоивший смартфон, прислал новые фотографии из курортной Акинавы. Он у меня не привычен к любым формам длительного отдыха, но, будучи человеком ответственным, предписание докторов выполняет». И за более пожилые Маканы самый присматривает, чтобы тот ненароком не добыл себе биржевые сводки или аналогичную вредную для здоровья информацию. Нет, не он. Цуцуи Ринне. Нида беда! Ужасная катастрофа. Нида макота ты про то, что твоя сестра получила повышение? Цуцуи Ринне. Да нет же! древнее зло пробудилось и настигло нас цуцуиринне я не шучу все действительно хуже некуда у меня у сестренки и нашей мамы и у тебя тоже смайлик глумливо показывающий язык Ринне. спаси нас нида сан